Глава 15 Планета Ариана, Империя ларгот Большой северный тракт. Ближе к полудню. Несколько часов спустя. — Мы уже практически на месте, — произнес Гулорд, подлетая ко мне. — До Когла осталось чуть меньше двух часов. Так что в город мы точно успеваем попасть до закрытия ворот. — Это хорошо, — согласился с ним я и обернулся назад. — Как это ни странно, — Позади меня сейчас сидела не демоница-видящая, а сигнея-подопечная вампира. Но аня, аня летела на ее грифоне. Нам пришлось чуть ли не на лету пересаживать ко мне на драга сигнею, а демоницу на ее скакуна. И все по той причине, что девушка-оборотень уже более часа как была без сознания. «Оборотень с ее-то регенерацией и все еще не пришла в себя», — пораженно подумал я. Но тут не было ничего удивительного если вспомнить, как она оказалась в таком состоянии. Планета Ариана. Империя Ларгот, Большой Северный Тракт. Ближе к полудню. Несколько часов спустя. В таверне нам пришлось задержаться на некоторое время. Как я и предполагал, в нашем клане появилось еще трое новых членов. Первоначально их, конечно, впечатлил именно щит, но это ровно до тех пор, пока им не рассказали, а главное, не показали чуть больше. Тут, как это ни странно, особое впечатление на всех наших спутников произвела именно Сея. Девушка к тому моменту уже очнулась, и потому я попросил как раз ее кое-что продемонстрировать им. Я точно знал, как еще сильнее укрепить желание столь опасных бойцов присоединиться к нашему клану. И в этом случае подходила как раз таки именно демонстрация возможностей, но вот выбор должен быть несколько необычным. Именно поэтому он пал на того, в чьей слабости и беззащитности наши спутники были более чем уверены. Она посмотрела в сторону буквально минуту назад спустившейся в зал Эльфарки и киная. «Ты хочешь сказать, что она сможет практически на равных противостоять Сигнеи?» Досея еще позавчера меч в руках нормально удержать не могла. «Не рассказывай нам сказки!» И вампирша повернулась в сторону, а осмотревшей смотревшей на нас девушки. «Да и сейчас она еще слаба. Ция только оправилась и встала с кровати, а ты ее уже в бой кидаешь?» После этих своих слов Киная поглядела на меня, как на сумасшедшего. Я же промолчал, ничего не став отвечать племяннице Гулурда. Почему-то именно она возмущалась больше всего, а просто развернулся лицом к молодой эльфарке, которая стояла сейчас как раз позади меня. «Покажи, пожалуйста, еще раз твой медальон». Чтобы окончательно удостовериться в собственном выборе, попросил я девушку. Та лишь медленно наклонила голову и хотела стянуть тот с шеи, когда я остановил ее. «Не нужно снимать. Просто дай посмотреть на твой прогресс в учебе». Тут я сообразила, для чего мне все это нужно, и развернула ко мне медальончик обратной стороной. «Невероятно!» В очередной раз с немым изумлением мысленно прокомментировал я полученные результаты. Но, по сути, все было именно так, как и отображал амулет. Хоть изучение всех основных дисциплин у девушки проходило в нормальном темпе, однако был один значительный нюанс. Примерно так же, как и у меня, в обучении Си произошел ускоренный скачок по освоению курса, связанного с фехтованием. Уже сейчас эльфарка освоила эту дисциплину до пятого уровня. И ускорение это было связано, как мы поняли, проведя сканирование геометрического поля и всестороннее изучение ее физических возможностей, как раз с той самой основой и базой, которую когда-то своими тренировками, вернее, при к тому необычному боевому танцевальному стилю, вложила в нее мать девушки. Как раз благодаря этой, уже заложенной в нее базе, обучающий амулет и смог использовать ее возможности как основополагающий фундамент, под который постепенно подгонялся как сам курс, так и возможности самой девушки. И эти пять уровней – есть у меня предположение, как раз и составляли тот самый первоначальный базовый курс, что я просил специально под нее подготовить ведунью, и который так быстро освоила девушка. Правда, дальше, как я догадываюсь, прогресс будет не таким впечатляющим. Тем не менее, она уже сейчас обогнала на данном этапе развития своего брата. Однако сейчас для нас самое важное, что теперь она по своим возможностям сумеет практически на равных работать в паре с Сигней. Конечно, не на одном уровне. Не хватает выносливости, еще мало практики. Тем не менее, несколько минут боя она продержится против нее на равных. А если оборотень совершит хоть какую-то ошибку за это время, то Эльфарка с ее-то наблюдательностью и усидчивостью может еще и выйдет из него победителем. Но на ошибки с Игнеей как-то надеяться не приходилось. Потому я и упомянул в нашем разговоре с вампиршей или что что Сея сможет противостоять той. — И коль все так, то... — Да, — кивнул я. — Это именно так. После чего оглядел уже обеих девушек. Несколько минут боя она вытянет без проблем. — Хм, — пробосил Тур. — Интересно было бы на это взглянуть. И он рукой показал в сторону брата девушки. — Почему-то ты выбрал даже не его, а нашу малышку-лекаря. Я лишь пожал плечами, после чего, поглядев ему в глаза, честно ответил. — Он еще пока точно к этому не готов. «А она готова?» — между тем усмехнулась Сигнея, разглядывая свою предполагаемую соперницу. «Она?» — «Да». — все так же спокойно ответил ей я. Та даже как-то закашлялась от моего ответа, после чего, встряхнув густой копной своих темно-каштановых волос, она перевела взгляд в направлении эльфарки. «Ну ты сама как? Готова размяться?» — спросила она у Сеи, после чего, немного подумав, искренне добавила. «Мне будет интересно посмотреть, как ты поведешь себя в бою. Это даст понимание, на что мы сможем рассчитывать, когда окажемся в реальной переделке». «Я...» — тут сестра Слая растерянно поглядела в мою сторону. Я уверенно кивнул ей в ответ на мысленно заданный вопрос и прошептал одними губами. «Не переживай, все будет в порядке». А потому Эльфарка уже более уверенно и твердо сказала. «Я готова». Три минуты, и мы все уже практически на заднем дворе таверны. «Слай, передай сестре свои мечи», — попросил я Эльфара, выходя в двери. «Жаль, что они под твою руку, но в городе мы найдем что-то более подходящее и для нее». «Как-то не рассчитывал я на то, что младшей сестре Эльфара так скоро понадобится подобный тип вооружения. Что интересно?» Когда я передал Эльфарам новые клановые амулеты, которые работают уже по более сложным алгоритмам обучения, то для Сеи даже курс стрельбы встал на паузу, чтобы подтянуть ее рукопашный бой. Тогда как Слай до сих пор движется в направлении стрелка, плюс у него добавился еще и диверсант. А вот рукопашка и фехтование у него пока лишь на начальном уровне. Я это проверил специально. Похоже, когда мы с Пандорой последний раз проводили обновление артефактов, то она слегка модифицировала алгоритм изучения азов знаний и гипнокурсов, встроенных в артефакт. И сейчас амулет работал гораздо более избирательно и точечно, что ли. Для выбора вектора обучения подключался упрощенный прогнозный механизм, слезанный с моего вероятностного вычислителя, который просчитывал для каждого из направлений определенный коэффициент полезности, напрямую влияющий на эффективность использования знаний, полученных благодаря курсу. Ну а дальше проводилось изучение наиболее перспективного для каждого индивидуума направления. Причем рассчитывалось оно постоянно на момент начала любого этапа обучения. Так что Слай, как я видел, продвигался сейчас в сторону профессионального диверсанта и разведчика с возможностями среднего мага, тогда как его сестра явно по расчету того же обучающего амулета не годилась под это дело и готовилась просто как маг. Но благодаря той базе, что дала ей покойная мать, этот маг будет еще и достаточно сильным бойцом. А вот насколько, мы как раз сейчас и посмотрим. Между тем, Альфар быстро кивнул и, нагнав свою сестру, передал ей свое оружие. — Возьми, — негромко сказал он, — с ними тебе будет удобнее. — Спасибо, — поблагодарила она брата и аккуратно взяла мечи в руки. Даже по ее плавным движениям, когда оружие оказалось в руках альфарки, мне стало понятно, что девушка значительно изменилась. Может, она сама этого еще даже не осознала, но вот ее тело точно реагирует сообразно новой, заложенной в него программе. «Все будет хорошо», — мысленно передал я Сейей, и когда она внезапно обернулась в мою сторону, подбадривающе улыбнулся ей. «Не переживай, ты справишься даже лучше, чем они ожидают». «Спасибо!» — одними губами прошептала она и выдвинулась вперед. Вот девушки выходят в центр огороженного забором двора. Статная и подтянутая сигнея, в которой проглядывают хищность и пластика опасного лесного хищника. И напротив нее хрупкая, миниатюрная и стройная эльфарка. «Ты уверен?» — неожиданно рядом со мной оказывается Гулорд и глазами указывает в сторону сестры Слая. «Смотрите!» — только и ответил ему я. Оборотень не стал ждать сигнала к началу боя. Правильно, в реальном сражении его и не бывает. В сторону замерзшей напротив нее сеи, летит разящий клинок. Скорость и сила. Но неожиданно клинок проходит сквозь тело эльфарки. Казалось, что он задел ее. Но нет, это гармония боя. Невероятная пластика второй девушки и плавность ее движений. — Смотрите, — еще раз прошептал я, — такого вы точно никогда не видели. Она уникальна. Пластика и красота, нереальная красота боя. Девушка танцевала, и в свой танец она вплетала все, и атакующие удары ее противницы, и ее попытки справиться с нею, и свои защитные и атакующие связки. Все это кружилось в нереальном и сказочном вихре смертельного танца. Так проходят минуты, все завороженно смотрят на этот нереальный и сверкающий хоровод клинков. Дзиньк, как громом бьет нам по ушам. «Хватит!» В глазах Сигнея можно заметить восхищение. «Ты великолепна!» К подскакивает молодая вампирша. «Прости, что сомневалась в тебе. Но Сигнея права, ты нереальный фехтовальщик. Я подобного никогда не видела». И она перевела свой взгляд на остальных. «Нет», — отрицательно покачала головой обортень. «Я тоже не знакома с подобным стилем боя». После чего она подходит ближе к эльфарке и что-то старается разглядеть в лице и теле девушки. Не знаю, кто тебя обучил подобному, но ты будто рождена, чтобы работать именно этим стилем. Сестра Слая смутилась от слов, сказанных ей другими девушками, а потому она постаралась возразить Сигней. Еще немного, и я бы стала сдавать. Только сейчас стало заметно, как тяжело дышит Сея. Но и неудивительно. Эльфарка, которая до этого никогда серьезно не занималась фехтованием, сражалась с профессионалом, посвятившим этому всю свою жизнь. «Не страшно», — махнула рукой оборотень в ответ и обратилась к Гулорду. «Наставник, она должна начать работать с нами. Нельзя дать пропасть подобному потенциалу». Вампир молча кивнул, после чего обернулся в мою сторону и задумчиво всмотрелся мне в глаза. «Я видел ее два дня назад и вижу сейчас. Это два совершенно разных эльфара». Она даже оружие сейчас держит как профессиональный, хоть и необычный боец. Это мелкие детали, но на них нельзя не обратить внимания. И что интересно, Игулорд перевел свой взгляд на брата девушки. И в нем они уже стали вполне просматриваться, хоть этого пока никто не замечает. Так что и парень достаточно вырос за это недолгое время. Тут он помолчал, а потом уточнил у меня. «Это именно то, о чем ты и говорил, когда рассказывал о возможностях, что дает наш клановый артефакт?» «Да», — подтвердил я. «И любой, кто вступит к нам, сможет добиться таких же результатов?» Глядя прямо мне в глаза, серьезно спросил он. «Не таких, конечно же», — пожал я плечами. «Как я тебе и сказал, Сэя в этом отношении уникальна. За столь короткое время получить такой выхлоп сумеет не каждый. А вот если говорить о слае то тут все стандартно. И, по идее, пределов в обучении практически нет. Все ограничивается лишь возможностями самого обучаемого. На них это как раз прекрасно видно». «Понятно», — медленно протянул вампир, и уже гораздо более обстоятельно, обдумав мои слова, задумчиво уточнил. «Этот артефакт, как и многое другое. Разработка главы клана?» «Да», — ответил я. Гурт вновь задумался а потом задал мне тот вопрос, над которым я как-то сам до сих пор и не размышлял. «Мы готовимся к войне?» «Чего?» — оторопил я. Вампир пожал плечами. «Глава явно готовит армию, бойцы и маги, защита и нападение. Он проводит разведку и внедрение своих людей на разных уровнях. В дополнение старается распространить свое влияние именно на тех, кто изначально имеет боевую подготовку». «Одно только то, что ты рассказал про привлечение тех, кто лишён дара, особенно если знать, кто обычно оседает в их кругах. Это однозначно указывает на то, что мы готовимся к войне». «Не знаю», — честно признался я, — «как-то не думал об этом». Гулорд кивнул, а потом уверенно добавил. «Этого не видишь ты, но такие, как я, сразу обратят внимание именно на подобный факт. И думаю, сам глава...» не зря обеспечивает настолько мощную защиту своим людям уже на начальной стадии формирования нашего клана. Он точно знает, что рано или поздно нам придется выйти из тени, и тогда начнется массовое преследование наших людей. Никто не потерпит настолько сильного противника, поэтому он максимально старается укрепить положение нашего клана и расширить его возможности на ранней стадии формирования. У нас есть очень опасный противник. К войне с ним глава нас и готовит. Но вот кто это? Не имею ни малейшего понятия. Искренне произнес я. Особенно с учетом того, что у меня действительно не было ответа на подобный вопрос. Изначально у меня было желание лишь выжить. Потом закрепиться. Но вот никакого настолько серьезного и опасного противника у меня не было. Или он есть? Просто я сам пока не подозреваю об этом. Да, мысленно протянул я. «Заставил ты меня задуматься?» Хотя был у меня и несколько иной ответ. Такого противника не было у меня. Но практически у каждого, кто вступал к нам в клан, был свой такой персональный враг. И чаще всего это оказывались очень могущественные враги. Так что в чем-то Гулорд оказался прав. Мы готовимся к войне. Только не с врагом главы нашего клана, а с множеством врагов, которые появились у клана вместе с теми, кто и вступил в его ряды. Планета Ариана. Империя Ларгот, Северный тракт. Ближе к полудню. Несколько часов спустя. Почему я вспомнил тот тренировочный бой между девушками? А все потому, что главным был не он, а то, что последовало за ним. Но не сразу. В общем, начну по порядку и так, как это представилось мне. Как события происходили на самом деле, мне известно, ведь по сути именно я их и подстроил. За одной единственной маленькой деталью. Но обо всем по порядку. Планета Ариана. Империя Аргот, Северный тракт. Все еще верно, сразу после тренировочного боя. Замечен неявный вектор внимания. Неожиданно доложила мне ведунья. Проверяю ближайшие окрестности и то место, что она обозначила на карте. «Хм», — мысленно произнес я. «Еще один отряд». «И по чью душу вы пожаловали к нам в этот раз? Киная или Эльфары?» «Непонятно». «Почему непонятно?» «Да все по той простой причине, что те, кто нас преследовал, замаскировались, но не полностью. Хотя, может, в любом другом случае маскировка у этих неизвестных была на высоте. Наши-то их не заметили. Но со мной этот номер не прошел. Так что, по сути, я их обнаружил. Могу сказать, и сколько их, и где они находятся». Могу заметить, когда неизвестные выдвинутся в нашу сторону, чтобы напасть. Даже могу примерно сообщить, есть ли у них какое-то зачарованное оружие и амулеты, но вот их расовую принадлежность сквозь их маскирующее энергетическое поле, я понять не могу. Не помогла ни ведунья со своим биометрическим сканированием, ни Пандора со своим типом сканирования через доступ к пространственным хранилищам энергии. Единственное, что мы смогли определить, Так это то, что в преследовавшем нас отряде было два мага, причем очень даже неплохих. Только вот оба эти мага были темными, что, казалось бы, никак не вязалось ни с эльфами, ни с вампирами. Но, как бы не так, оказалось, у каждого есть свои исключения, как и среди эльфаров, так и среди вампиров, что, опять же, не давало никакого четкого ответа, кто им необходим. Или нужно исходить из того, что есть еще и третий вариант. «Этим последним понадобился кто-то еще?» И я оглядел наших спутников. Вот черт, да за каждым из них какая-то история, похоже, кроется. А за Гулордом так не просто какой-то маленький рассказик, а целый роман с его-то жизненным опытом. И что делать? Вот в это самое мгновение в моей дурной башке как раз и загорелся тот самый вроде бы неплохой план. «Будем ловить на живца», — решил я. Если неизвестные постараются нас атаковать, я это всяко замечу и воспользуюсь как раз той самой заготовкой из храма. Главное, чтобы все держались поближе, и тогда плетение накроет всех. Ну а если возникнут вопросы, скажу, что оно сработало автоматически. Мол, так настроено, активируется, когда мне угрожает опасность. Ну и покажу им уже готовый артефакт, который как раз и создаст так необходимое нам защитное поле. Ну а дальше уже наш Гулорд примет на себя командование. Мне же необходимо будет отследить реакцию спутников, узнает кто-то преследователей или нет. На этом я и остановился. Идея-то, в общем, была неплохая. Атаковать нас не смогут. Я нас прикрою. Ну а в ответ мы потом ударим сами. Так что можно не суетиться и следовать за нашим предводителем. Правда, он сейчас был занят несколько другим и готовился к проведению ритуала принятия в клан. Поэтому отъезд из гостиницы задержался еще на час. Но даже несмотря на эту небольшую задержку, все не сомневались, что уже сегодня мы точно попадем в Когал. И вот мы выдвинулись в путь. Планета Ариана, Империя Ларгот, Северный Тракт, примерно через час после вылета. Они что, не собираются нападать? Наши преследователи хоть и висели у нас на хвосте, но даже не приближались. И только я об этом подумал, как сработало сканирование. Только вот показало оно нечто другое. Портал, причем прямо по ходу нашего движения, удивился я. Что это? Показала вперед Киная. Э, -э слегка оторопела, пробормотал я. Если не ошибаюсь, рой каких-то мелких птах или крупных насекомых. Отсюда не очень хорошо видно. И появились они, будто из воздуха. Я специально не стал говорить о портале, через который сюда и попала эта стая птиц, но вот о том, что те взялись из ниоткуда, специально упомянул. «Вот так», — прошептав плетение своеобразной магической подзорной трубы, пробормотал вампир. «Только этих нам не хватало». И впервые за время нашего с ним знакомства Гулорд произнес странное слово, которое я не понял. «Они», — осторожно поглядела в ту же сторону его племянница. «Да», — только и подтвердил вампир. После чего наш глава охраны быстро огляделся. «Там дикий портал. Это он сказал уже всем нам». «Какой?» — уточнил у него я. «Дикий», — посмотрела на меня Киная. «Естественный портал, который появляется в любом месте и никак не управляется». «И?» — поглядел я на вампиров. «Ведь, судя по всему, насторожил вас точно не портал, а те птички, что несутся в нашу сторону». Они явно знали несколько больше, чем все мы вместе взятые. «Ты прав», — подтвердил Гулорд и махнул рукой в направлении приближающейся стаи. «Судя по всему, этот портал к нам занесло откуда-то из гиблых земель Великого леса. Только там водятся воздушные пираньи». «Кто?» — услышав знакомое слово, пораженно поглядел я на вампира. «Да», — подумав, что я удивился встрече с этими птичками, — сказал тот. «Это они». И если мы не сможем скрыться от них, то от нас останутся только голые кости, если, конечно, они и их не склюют. После чего дядя Кинаи пояснил. Если мы не укроемся от них, то за несколько минут эти живучие твари сожрут нас всех и не помогут даже самые лучшие магические щиты. Они их рано или поздно прогрызут. После чего Гулорд посмотрел куда-то вниз. «Нет, не успеваем даже до земли добраться». Там, в лесу, от них скрыться было бы проще, сражаться-то с ними бесполезно. А так, хоть нашли бы подходящие источники силы, но этого времени у нас уже нет. Сказав это, вампир осмотрел уже всех остальных. А теперь быстро ко мне и активируем индивидуальные щиты. Тут дядя Кинаи посмотрел на меня. Ты со своим драгом в центр, сам себя ты прикрыть не сможешь, мы же это сделаем. И он, уже позабыв обо мне, обратился к остальным. «Не тратьте время на простую защиту и активируйте сразу тот щит, который нам достался вместе с принятием в клан. Постарайтесь растянуть его как можно сильнее. Хотя, как это можно сделать, я не представляю. Но, может, кто-то из вас догадается. Дальше. На щит особо не надейтесь. Эти мелкие твари, как я знаю, могут прогрызть любой щит. По крайней мере, до сих пор они это делали». Будем исходить из того, что и в нашем случае мы ничем не отличаемся от остальных. Правда, это не совсем так. Именно у нас, с тем уникальным щитом, который нам достался вместе со вступлением в клан, есть так необходимая нам фора. Его они будут разрушать значительно дольше. Следующее. Мне нужно, чтобы мы вплотную перекрыли все пространство вокруг. И главное, чтобы эти мелкие летающие монстры не прорвались внутрь нашего защищенного периметра и не добрались до них. Тут вампиру указал в мою сторону. «Вы поняли меня?» «Да», — практически единогласно подтвердили все. «Хорошо», — пробормотал Гулорд, и вновь поглядел в направлении летящих к нам птиц. «Главное, чтобы портал простоял недолго. Тогда он затянет их обратно. К тому же зря я отбросил вариант отступления. Тут важно, чтобы мы все двигались относительно равномерно и не разрывали кольца. Так мы постараемся уйти от роя как можно дальше». В идеале нам бы всем вместе добраться до леса. Под кроны они сунутся не сразу. Да и на фоне жизненной энергии, что циркулирует под сенью деревьев, мы будем не так заметны для этих крылатых тварей. Но это мечты. Главное. И вампир обвел всех нас строгим взглядом. Как только рой настигнет нас, во что бы то ни стало, замрите на месте и держите щиты. Тот, кто выпадет из защищенного периметра, считай уже мертвец. После чего он резко скомандовал. «Ко мне и отступаем, держа строй!» Тут он сосредоточился на мне. «Главное, ты не подведи!» Почему он был уверен, что слабым звеном являюсь именно я, а, например, Нисея или Слай, я сказать не могу. Но, тем не менее, я ему ответил. «Я вас не подведу!» Вампир кивнул. И дальше мы уже все вместе, реально, как небольшое крыло магических летающих всадников, стали планомерно снижаться кроном деревьев. Гулорд вновь взглянул в сторону уже достаточно близко находящихся птах. Необычно, но никакого клекота или иной птичьей трескотни слышно не было. Обычно, будто рассуждая сам собой, проговорил вампир. Если прорывается такой большой рой, то портал в стабильном состоянии находится не очень долго. Именно это время мы и должны продержаться и сохранить наши щиты. Неожиданно он затормозил. «Все! Активируйте щиты! Мне необходимо выстроить вас в нужном порядке!» После чего он обратился ко мне. «Как долго должна продержаться защита в обычном режиме?» «Зависит от силы того, кто его активировал. Но сомневаюсь, что этот щит можно продержать в рабочем состоянии больше часа-полутора. Я о таком не слышал». «Понятно», — медленно кивнул Гулорд, осматривая наших людей. «Этого нам точно хватит». Главное, чтобы ничего непредвиденного не случилось. И он резко гаркнул, так, что у меня уши заложило. «Сомкнуть строй», — я сказал. «Ближе. Поле должно стать единым, даже несмотря на внешнее сопротивление». После чего еще жестче. Сэя, удерживая свою птаху на месте, она-то понимает, что отсюда нужно валить, но сделать этого она не должна. «Я стараюсь», — только и прошептала девушка. Однако на вампира ее слова ровным счетом не произвели никакого впечатления. «Старайся лучше», — тяжело посмотрев на нее, произнес он, а потом уже неожиданно спокойным и ровным голосом. «Все, держим строй, и удачи нам». А уже в следующее мгновение нас накрыла стая, и я понял, почему никто не мог устоять против этих мелких птах. Не знаю, где и кто их когда-то сотворил, Но они в буквальном смысле этого слова пожирали магическую энергию. И тут не имеет значения, абсолютный на тебе магический щит или какой-то простой, но рано или поздно они в буквальном смысле этого слова сожрут и его. Да, оглядываясь вокруг, подумал я. Никогда не ожидал встретить в природе аналог самого себя. Так прошли тягостные сорок минут. Кажется, они уходят. Поддержание щита измотало всех, и потому неудивительно, что голос Сэй был сейчас настолько тих и слаб. Они с братом держались из последних сил. Все-таки эльфары были несколько слабее, как маги, чем все остальные. Я уже приготовился к активации своего артефакта, настроив его на мгновенное подключение, как только общее поле ослабнет более чем на 20%. Правда, первая моя мысль о том, что если я накину плетение как внешний слой, то его не обнаружат, оказалась несколько поспешной. В этом-то и была проблема. Изнутри укрепить внешний слой не получалось. Пандора не сумела подобрать необходимую комбинацию магических конструктов или воздействующую на текущее энергетическое поле совокупность посторонних энергий, способных выполнить требуемое действие. «Необходимо разобраться с данным вопросом», – дал ей задание на будущее. Как-то сам я до сего момента не задумывался об этом. Ну а если вернуться к нашему текущему положению, то я понял, что работать придется изнутри. А в этом случае появление еще одного защитного барьера наши заметят при любом раскладе. Вот я и и оставил на самый последний момент. Вдруг нам все же повезет. Только мог бы уже давно понять, что как-то сразу не слишком легким выдался наш этот путь. Так что буквально через мгновение после того, как прозвучал тихий голос девушки, ее перебил какой-то громкий и ясно слышимый хлопок. «Что это?» — постарался разобраться в происходящем Гулорд. «Это там», — указал я ему точное направление. «Такое ощущение, что там что-то взорвалось. Но что?» Он с некоторым недоумением посмотрел в мою сторону. «Ты о чем?» — уточнил он. И как ответ на его слова «хлопок». И птахи, что еще мгновение назад плотно облепили внешнюю стену защитного магического купола, отдерживаемого нашим отрядом, разлетаются во все стороны. Об этом? Или я ничего не понимаю, или кто-то из того отряда, что преследовал нас, выстрелил из лука. Точно. Вижу, как к нам приближается магическая стрела. И в тот момент, когда она оказывается вблизи роя птиц, раздается взрыв, и те вновь разлетаются в разные стороны. «Это оттуда. Стрелка заметил не только я, но и Киная. Они стараются помочь нам. Распугивают пираний, хоть и не могут повредить им. Но для нас это несколько дополнительных секунд, пока птицы вновь не соберутся вокруг нас». «А почему они не нападают на них?» – заинтересованно спросил Слай, после чего и сам пригляделся вниз. «Да и на кого? Где стрелок? Я никого не вижу». «Хм, а вот это странно. Реально». Заметной была только стрела, которую выпускал лучник, и то лишь в тот момент, когда она пробивала его маскировочное поле. «Действительно», — подтвердила Киная, глядя в то же самое место, откуда был произведен предыдущий выстрел. «Я и сама никого не заметила, только лишь выпущенную стрелу, и практически сразу. О, еще одна!» И вампирша показала вниз. «Да, теперь увидел. Похоже, нам и вправду кто-то старается помочь». Задумчиво проговорил глава нашего отряда. А то, что они замаскировались, в этом нет ничего удивительного. И он повернулся к Кинаи. Проверь, ты их замечаешь. Проходит несколько секунд, как девушка отрицательно качает головой: Или никого там нет, или они слишком далеко, чтобы сработала моя способность. А вы? И Киная поглядела на эльфаров. Я никого обнаружить не смогла, сразу ответила девушка. «Проверила, как только ты сказала, что там кто-то есть. У меня тоже пусто», — подтвердил ее брат. «Что ей требовалось доказать, будто ничего другого и не ожидал услышать», — сказал Гулорд. «Если их не видим мы, то не заметят и эти порождения взбесившейся магии пылающих городов древних». Как раз в этот момент раздался еще один хлопок. «Молодцы», — негромко прокомментировал выстрел вампир. Подготовившись к бою, поняли, как необходимо действовать, накрыли себя маскирующим плетением, чтобы их не заметили, и бьют планомерно и размеренно, давая нам как можно больше времени. Хм, странно. Как только он сказал про время, так и взвыла моя интуиция. Да и с маскировкой было что-то не так. Ее они использовали задолго до того, как мы нарвались на этих птах. И в этом точно что-то не так. Я перевел свой взгляд в направлении отряда преследователей, которые выпустили очередную стрелу, помогая нам. Если только... И я быстро начинаю проверять окрестности. Должно быть что-то, что мы упустили, и это должно быть... Ага, действительно вижу, как кто-то уже отделился от отряда преследователей, и он явно по лесу пробирается в нашу сторону. Вот он замер, чего-то ждет и еще одна стрела со стороны его отряда, летящая в нашу сторону. «Обнаружен активированный артефакт, дестабилизирующий работу большинства типов ментальной энергии», неожиданно сообщила Пандора. «Чего?» — только и задал вопрос я, как мне на него практически сразу ответила ведунья. «Обнаружен артефакт-нейтрализатор магической энергии, и она как раз подсветила выпущенную в нас стрелу». «Вот черт!» Первая часть плана «Неизвестных» сложилась во вполне продуманную цепочку, куда не вписывалось всего пара деталей. Зачем они нам помогали, распугивая птиц? И что там за наблюдатель, разведчик или диверсант? Но сейчас не до этого. Что делать со стрелой? Сбить? Пока я думал, эти умники снизу выпустили еще восемь подобных стрел. Они явно решили отогнать птиц подальше, среагировала на это Киная. «Плохо», — среагировал на мнимую помощь я, — «теперь мне точно не перехватить их все. А значит, пора брать управление в свои руки». «Держите оборону», — сказал я, уже невзирая на удивленные взгляды остальных. Хотя нет, вампир как-то удовлетворенно кивнул головой. «Это какие-то другие стрелы, и все они летят в высвобожденный от птиц просвет». «Будьте готовы их отбить на лету». После чего, поглядев прямо в глаза Гулорду, я добавил. «Это не помощь. Это очередная ловушка. И, похоже, она захлопнулась. Пока есть время, нужно дать необходимые распоряжения. У нас должен быть шанс, иначе будет бой на два фронта». После чего я смотрю в сторону Сеи и Слая. «Запомнили, откуда по нам стреляли?» — спрашиваю у них. «Да», — кивнул Эльфар. «Тогда доставайте арбалеты и открывайте огонь, как только их стрелы приблизятся к нам». Они не должны повторить еще один залп, но постарайтесь не попасть под их выстрелы. После чего гляжу на Кинаю. «Ты хороший лучник?» Девушка даже не стала юрничить, а просто ответила «Да». «Возьми эти две стрелы. Как только отстреляются эльфары, отправишь их в том же направлении. Сделаю». Вампирша не стала задавать вопрос, откуда у меня эти стрелы и что они вообще делают, хотя я пошел по их же пути. Первая. Это тот же нейтрализатор магии. Площадь покрытия, правда, небольшая, всего 20 метров. Но должно накрыть всех, и активен он будет не больше секунды. Но мне-то как раз больше и не нужно. Главное, чтобы он сработал единожды. Второе же — это объемный взрыв. Он уже помощнее будет, и там точно достанется всем. Особенно если перед этим с них слетит вся магическая защита. Ну а остальное, если что, доделают птицы, когда заметят преследователей на земле. Теперь наша собственная безопасность. И я достаю артефакт. Гулорд, как только спадет наше защитное поле, активируешь его. Ты уверен, что оно спадет? Нет, но готовлюсь именно к этому. Понял. Почему-то очень серьезно поглядел на меня вампир. Странно, я не понял. Как мы так все быстро успели решить, если к нам даже еще не приблизились выпущенные стрелы? Оператор, как и остальные объекты взаимодействия, находятся в режиме ускоренного восприятия информации. Объекты взаимодействия, и подсветились все, кроме демоницы, перешли в максимально доступный для них режим ускорения, равный 3,4 единицы. Оператор автоматически снизил свой порог, чтобы на равных иметь возможность общения с ними. Хм. Не думал, что его можно использовать еще и в подобном качестве, подумал я. Но буду иметь это в виду. Теперь дальше. А дальше я уже ничего не успел. Ведь за мгновение до этого как раз и произошла та катастрофическая мелочь, что послужила причиной ранения Сигнеей. Я идиот. Забыл переключить режим восприятия на нормальный для себя уровень. Стрелы пробивают барьер. Их умелая и ловко отбивают все, включая эльфаров. Восприятия нашим людям на это хватило. Как и ожидалось, магический щит мгновенно спадает. Черт, так вот зачем им потребовалось восемь стрел. Доходит до меня, когда я вижу, что в Гулорда летит еще одна, но направлена она не в него, а в его грифона. Удар. Тот вздрагивает. Еще одна стрела отвлекает Гулорда. И это не дает вампиру среагировать вовремя на исчезновение магического поля. Он тратит драгоценные секунды. Артефакт, генерирующий общее защитное поле, все еще не активирован. «Где еще одна стрела?» — быстро осматриваюсь я. «А тут они обе почему-то летят именно в Сигнею». «Цель» — мгновенно приходит ко мне понимание, и я поднимаю руку. «Вот почему этот последний занял такую выгодную позицию. Три выстрела уже сделано, и в сторону девушки несутся мощные арбалетные болты, тогда как сам противник прикрыт с нашей стороны или стволами деревьев, или грифоном оборотня. «Черт, не успеваю», — соображаю я, и, схватившись одной рукой за поводья, прыгаю вниз. Поднимаю арбалет. Подключается режим стрелка. Один болт я все равно не успеваю сбить, но один лучше, чем три. Тем более, насколько я вижу, они не магические. Только меня очень смущает, зачем стрелять в оборотня простыми стрелами. Но некогда отвлекаться, а потому я выбираю те два болта, что представляют наибольшую опасность для девушки. Выстрел из арбалета тираи. Еще один. Все. Последний болт исчез из моего поля зрения, что плохо. И сама Сигнея его не видит. Но явно почувствовала, как он проткнул ее ногу, вонзившись в нее. Вижу, как она вздрогнула и дернулась в седле, но удержалась на месте. Только вот почему-то сильно побледнела. Не отвлекаться. Этот стрелок перезаряжает свое оружие. Мне не было видно болта, предназначенного девушке, но вот его самого я вижу прекрасно. А потому два болта, вонзившиеся в лоб, достались ему. Ну а дальше уже отработали и наши друзья. Поляну, где засели преследователи, сначала накрыло два залпа выстрелов эльфаров. Они стреляли вслепую, даже ранили двоих наших противников. Ну а дальше в бой вступила молодая вампирша. Вот ушла первая стрела и практически вслед за ней вторая. «Черт!» — только сейчас сообразил я. «Активируя Гулорд поле на мгновение раньше или вовремя, мы бы лишились и его». А так он заставил работать артефакт буквально через доли секунды после того, как стрелы вампирши покинули защитный периметр. И теперь уже ни у кого не было сомнений в том, где находятся наши противники и сколько их. Ну а после этого прогремел взрыв, который и выкосил их подчистую. Между тем я обратно взобрался на Драга. Пока я это делал, ко мне подлетел дядя Кинай. «Это кто?» — спросил я у него, глядя вниз. «А ты не понял?» — оглядел на меня вампир. «Нет», — отрицательно покачал головой я. «Вроде обычные люди». Гулорд мотнул головой. «В том-то и дело, что необычные. Это гильдейские убийцы, и двух из них я точно знаю». «Так это по вашу душу?» — на всякий случай уточнил я у него. Хотя почему-то говорил вампир о них достаточно спокойно. «Нет», — отрицательно помотал головой он, — «это не за нами». И тут он обернулся. «Сигнея», — начал говорить он, когда мы заметили, как она стала заваливаться навзничь. «Черт!» — закричал я. «Ее ранили в ногу, я видел». И самым первым, оказавшись у ее грифона, подхватил девушку, не дав ей свалиться вниз. Ну а дальше как раз и стало ясно, что стрела была хоть и самая обычная, но сделана из необычного материала. Материала, который является ядом для любого ликантропа. Наскоро пересадив девушку ко мне, а на ее место устроив демоницу, мы, уже не разбираясь, понеслись в огол. Как сказал Гулорд, если ей и можно найти помощь, то только там. Мы, конечно, воспользовались теми лечебными артефактами, что я передал сее, но они не помогли. Я надеялся на Пандору или Ведунью, но и они на текущий момент не могли дать никакого четкого ответа, хотя и запустили сканирование, подключив меддиагноста. Только вот что-то больно грустные результаты он выдал. По его показаниям, девушка была мертва с тех пор, как в нее и попала эта самая стрела. Но остальные еще на что-то надеялись, а потому надежду не терял и я сам» я втихаря периодически обновлял плетение исцеления что мы наложили на девушку давая ей тем самым время но нам нужен был профессиональный лекарь который помог бы ей или сказал кто это сможет сделать и вот он город тот в который мы желали попасть два последних дня мы прибыли на место не без труда и с ранеными на руках но мы тут